Глава 6. Турин среди изгоев Ныне же повествование вновь возвращается к Турину. Он, почитая себя изгоем, коего король станет преследовать, не вернулся к Белегу на северной границе Дариата, Но ушел на запад И незамеченным, покинув пределы хранимого королевства Оказался в лесах к югу от Тейглина До Нернаэт Там жило немало людей в отдельно стоящих хуторах По большей части принадлежали они к народу халет Однако правителя над ними не было Жили они как охотой, так и землепашеством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 самый старший в отряде, что спасся из битвы Нернаэт, и Форвек, как сам он себя называл, светловолосый, с бегающими блестящими глазами, дюжий и храбрый. Давно отрекся он от обычаев Эдайн народа Хадера. Однако даже теперь являл он порою и мудрость, и великодушие, Он возглавлял отряд. Ныне число их умолилось примерно до пятидесятков, ибо многие погибли в стычках или не выдержали лишений и тягот, и сделались изгои весьма опасливы и высылали вперед разведчиков или дозорных, будь то в пути или на привале.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 Однако ж казалось, что Турин и впрямь на волосок от гибели, ибо ни одна стрела, вложенная в тетиву, дожидалась слова вожака, и хотя на Турине под серой туникой и плащом была эльфийская кольчуга, две-три нашли бы смертоносную цель. Враги стояли слишком далеко, мечом не достать, даже в прыжке,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 и швырнул камнем в лучника. И так силен и точен был бросок, что тот рухнул на земь с проломленной головой. — Живым я бы пригодился вам больше вместо этого злополучного бедолаги, — промолвил Турин и, обернувшись к Форвеку, молвил. — Коля ты тут предводитель...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 Тогда лук нужен и мне. И он шагнул к изгоям, но улрод попятился назад и сражаться не захотел. Второй же бросил лук на наземь и пошел навстречу Турину. То был Андрак из Дарламина. Он встал перед Турином и смерил его взглядом. «Нет!» — наконец промолвил он, качая головой.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 Однако ж, ясно было, что некогда занимал он положение весьма высокое, и хотя ничего при нем нет, кроме оружия и кольчуги, сработанные они эльфийскими кузнецами. Очень скоро завоевал он одобрение сотоварищей, ибо был силён и отважен, и лесной наукой владел лучше них. Соратники же доверяли ему поскольку Турин не был жаден и о себе думал мало. Но боялись его из-за внезапных вспышек гнева, которых не понимали. В Дариат Турин вернуться не мог или гордость не позволяла. В Нарготронт после гибели Фелагунда не допускали никого.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 И однако ж порою пробуждались в нем жалость и отвращение, и тогда страшен он бывал в гневе.